Первый раз в жизни Дон потерпел поражение. Оставшись наедине с сыном, он дал волю ярости честя набычившегося Сони на сицилийском диалекте, как ни одно иное наречие, приспособленном для того, чтобы отвести в огневе душу. Напоследок он спросил, «Кто дал тебе право так поступать? Откуда это в тебе?» На Надутый соне стоял столбом, не отвечая, Дон прибавил с презрением. И главное, какая дурость! Много ли ты выручил за вечер? 50 долларов на брата? 20 И за двадцатку ты рисковал жизнью? С вызовом, так будто он и не слышал этих последних слов, Соня сказал. Я видел, как ты убивал Фануччи. Дон испустил протяжное «Ах!» и тяжело осел в кресле. Он ждал, что будет дальше. Соня сказал, когда Фануччи вышла от нас, мама сказала, что можно подняться домой. Я увидел, как ты лезешь на крышу и увязался следом. Я видел все, что ты делал, и как ты после выбрасывал бумажник и револьвер, и я не уходил с крыши. Дон вздохнул. Ну, тогда я не могу учить тебя, как себя вести. Но неужели тебе не хочется окончить университет?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 с тонкой проницательностью, отличающей хорошего консильёре, разгадал подлинное желание Дона и использовал Сони главным образом как телохранителя при особии его отца, на должности, позволяющей постигать таинство сложного искусства быть Доном. У самого Дона также прорезалась педагогическая жилка, и он частенько наставлял своего первенца в науке преуспеяния, надеясь, что это пойдёт ему на пользу.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 Он отдавал предпочтение нехитрому, прозаическому, безликому оружию англосаксов – пистолету. И это огорчало Клеменцу. Зато Соня сделался непременным и желанным спутником отца. Водил его машину, помогал в разных мелочах. Так продолжалось два года. С виду обычная картина. Сын понемногу вникает в дела отцовского предприятия. Звезд с неба не хватает, не проявляет особого рвения, довольствуясь работенкой по принципу «не бей лежачего». Тем временем товарищ его детства и названный брат Том Хейген поступил в колледж. Фред окончал школу, младший брат Майкл перешел во вторую ступень, сестренка Конни еще под стол пешком ходила. Ей было четыре года. Семья давно переехала в Бронкс, жили со всеми удобствами. Дон Корлеоне подумал приобрести дом на Лонг-Айленде, но не спешил, рассчитывая приурочить покупку к кое-каким намеченным шагам. Авито Корлеоне умел схватить суть того, что совершается вокруг, и предугадать, что к чему введет. Крупные города Америки сотрясала междоусобная грызня в преступном мире. То и дело вспыхивали кровавые распри. Чистолюбивые бандиты рвались к власти, норовя отхватить себе куски чужих владений. Другие, подобно самому Корлеоне, стремились оградить от посягательств свои границы и доходные места.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 и он решил добиться мира меж враждующими группировками в Нью-Йорке, а затем и во всей стране. вито Корлеона не обманывался. Он отдавал себе отчет, как опасно брать на себя подобную миссию. Первый год он употребил на то, чтобы встретиться с главарями различных банд Нью-Йорка, подготовить почву. Он прощупывал каждого, предлагал установить сферы влияния, за соблюдением которых следил бы основанный на добровольных началах Объединенный Совет.